чтобы заслужить уважение ближних. Он заскучал и принялся пощипывать мелкий, но очень сладкий виноград. Сидящий рядом с Триксом черноглазый парнишка робко спросил разрешения потрогать магический посох. Трикс великодушно разрешил. Сын Васабы коснулся посоха мизинцем и надулся от гордости. Младшие братья смотрели на него, разинув рты в немом восхищении. «Ну, а что случилось у вас?» — спросил наконец-то купец.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 «Будь гостеприимным, как подобает воспитанному отроку!» Парнишка радостно закивал. Братья с завистью смотрели на него. «Ты не будешь против, если тебя проводит в город мой сын?» — уточнил васап Трикса. «Говоря откровенно, это положено было бы сделать мне». «Нет, нет!» — запротестовал Трикс. «Никаких проблем! Карим мне все хорошо покажет, я уверен! Правда, Карим?» «Вот друг моего отца! Гость нашего дома! Не надо О!»